Глава третья. фальшивая люблю». Джейк уезжает только после того, как я закрываю за собой дверь в трейлер. Мама сидит на кухне и по совместительству гостиной, внимательно глядя в экран телевизора, где показывают её любимую мыльную оперу. Заметив меня, она отодвигает тарелку с недоеденной лазаньей и встревоженно вглядывается в мое лицо. «Что случилось, Микки?» Желание расплакаться достигает пика, Поэтому, выдавив короткое «Оливер сошёлся с Констанс», я закрываю лицо ладонями и громко всхлипываю. «Ах, родная!» Слышу, как со скрипом отодвигается стул. Мама крепко обнимает меня. От нее пахнет антисептиком и моющим средством с лимоном. Я обнимаю ее в ответ, и мне действительно становится чуть легче. Я собиралась сказать ему сегодня кое-что важное. Бормочу я, прижавшись губами к ее плечу. «Хорошо, что не успела, только опозорилась бы». В искренних чувствах нет ничего плохого, Микки. «Знаю, но какой в них толк, если эти чувства ему не нужны?» Шмыгнув носом, отстраняюсь и, вытерев слезы, выдаю натянутую улыбку. Лазань еще осталось. Долли приготовила столько, сколько мы сможем угостить весь трейлер-парк. Я уже позвонила ей, чтобы поблагодарить. Немного поедим, и я отнесу остальное руд. Дети будут рады. Жирная и вкусная лазанья не поднимает настроение так, как мне хотелось бы. Когда я возвращаюсь в комнату, то руки сами тянутся к альбому, но я тут же захлопываю его. Не хочу позволять себе сегодня рисовать очередной портрет Оливера. Я и так занималась этим всё лето хотя должна признаться, что мне до боли в груди хочется нарисовать Олли таким, каким я увидела его сегодня — повзрослевшим, красивым и смеющимся, до того, как на его шее повисла Констанс. Моим невысказанным чувством тесно в груди точно так же, как и мне в этой комнате. Комнатка у меня маленькая, не вставая с односпальной кровати, я могу дотянуться до рабочего стола. Небольшое прямоугольное окно дает мало солнечного света, поэтому мама купила мне яркую лампу дневного света, чтобы я не портила зрение, пока делаю уроки и рисую. Но мне тут уютно. Конечно, я бы не отказалась от комнаты побольше или даже дома, но я провела здесь всю свою жизнь, поэтому давно привыкла. Снимая трейлер, мы платим лишь за аренду, избегая уплаты налога на недвижимость — Это выгодно, когда заработок нестабилен, как в нашем случае. Мама работает в клининговой компании, Ее могут внезапно вызвать сразу в три места, а иногда новых заказов нет несколько дней. Кроме этого, мама подрабатывает уборщицей в местном боулинг-клубе, и я часто помогаю ей как там, так и частными выездами на уборку. Многие относятся к людям, живущим в трейлерных парках, с предубеждением. Для таких, как мы, есть официальный термин «белый мусор». Мама часто шутит, что это не про нас, ведь мы не белые, а мексиканцы. Я не стесняюсь места, где живу. Здесь, как и везде, есть как хорошие люди, так и не очень. Это что-то вроде общежития, разбившего лагерь в поле. Бывают плохие дни, вроде тех моментов, когда мама забыла закрыть машину, и из бардачка кто-то выгреб всю мелочь. Или приходы ураганов, когда всюду стоит свист и жуткий скрип металлических пластин, которыми обит трейлер. В такие моменты ты ложишься на пол и просто ждешь смерти». Но перед этим мама обязательно заставляет меня одеться и написать маркером на руке имя и дату рождения, чтобы в случае чего спасатели нашли наши тела не в пижамах и могли опознать личность. Но страшнее всего, когда во время урагана выбивает стекла. Когда мне было 10 лет, наши с Джейком мамы работали в вечернюю смену в закусочной и оставляли нас с Нэнси. Нэнси было шестнадцать, она часто водила к себе парней и пила пиво, крышку которого могла снять с бутылки прямо зубами. Вечер шел спокойно, Нэнси закрылась со своим парнем в моей комнате, сказав нам с Джейком тихо поиграть в гостиной. Внезапно поднялся такой жуткий ветер, что стены задрожали. От испуга я выронила из рук карточки от монополии и, подскочив на ноги, застыла посреди гостиной. Я знала, что нужно незамедлительно лечь на пол поближе к стене, как при землетрясении, но от страха не могла пошевелиться. мики на пол!» — крикнул Джейк. Он кричал что-то еще, но его голос потонул в скрипе металла. За окном то и дело мелькали тени, пролетающих мимо шезлонгов, веток и оторванных кусков кровли. Раздался удар и звон стекла. Внезапно Джейк снес меня с ног и навалился сверху. Ветер свистел в ушах, а сигнальные сирены все выли и выли. Не знаю, через сколько это закончилось. Помню лишь тяжесть тела Джейка, который вдавливал меня в пол и просил накрыть голову руками. Джейк спас меня. Он подскочил в тот самый момент, когда от удара выбило окно. Если бы не он, мое лицо сейчас бы было исполосовано шрамами. А ему рассекло осколком бровь. Рану потом зашили, но шрам остался. Нэнси больше не просили присматривать за нами, потому что она была настолько пьяна, что крепко заснула со своим парнем, и оба даже не проснулись от бушующего ветра и грохота. Как только у вест мемфисе поднимается сильный ветер, каждый житель города настораживается. И это одна из причин, почему я хочу переехать подальше отсюда. Но я знаю, что когда уеду, буду с теплом вспоминать хорошие дни» соседские барбекю и совместные дни рождения, <смех> роды, которые пару раз экстренно принимали прямо в трейлере, а потом все вместе праздновали, словно это второе рождение младенца Иисуса. <смех> в нашей с Оливером дружбе мне всегда нравилось, что ему абсолютно наплевать на то, где я живу. В первую очередь он обращает внимание на человека, а не на предубеждение о нем. И если Оля смог найти что-то хорошее в «Констанс», Возможно, она и правда не такая плохая. <смех> Возможно, увидеть в ней положительные стороны мне мешает ослепляющая ревность. А еще злость, что я не могу поставить Оле перед выбором, я или она. Во-первых, это эгоистично и глупо. Во-вторых, я подозреваю, кого он выберет. И счет не в мою пользу. Начиная с первого учебного дня, я буду вести себя по-другому. Постараюсь не извить Констанс и попробую разглядеть в ней что-то хорошее. Хотя пока что этот план звучит как сценарий фэнтези-комедии. Телефон пищит, и когда я вижу сообщение от Олли, то остатки моей злости слишком быстро испаряются. Оливер Хартли. Прости за то, что не позвонил. Не хотел, чтобы ты узнала о нас именно так. Следом приходит еще одно. Оливер Хартли. «Прошу, скажи, что между нами все в порядке». Подумав некоторое время, я медленно печатаю ответ. Микки Рамерес. «Да, между нами все в порядке. И тебе идет загар». Оливер Хартли. «Рад, что все окей. Ты же знаешь, что ты мой самый лучший друг, Мик, и я люблю тебя больше всех на свете». Микки Рамерес. «Знаю, и я люблю тебя». Олли, отоспись. Увидимся в понедельник утром. Мое люблю фальшивое, лживое и мерзкое. Ольвер прочтет в нем дружеский посыл, когда чувствую я совсем другое. И это убивает меня раз за разом. Ближе к полуночи я не выдерживаю и начинаю рисовать его новый портрет.